Глава сороковая Алекс Встретиться с мишенью получилось. Хуже думал наплевать на кнут и самому идти на растерзание к дрессировщику. Искать бы не пришлось. Цирк в городе один, там и собралась семейка с прибабахами. Дарья, у меня есть суперское предложение для свидания. Сможем перенести на другой раз. Взяла и перебила мой порыв рискнуть и позвать к себе в гости. Ну, хоть ненадолго чай попить, кино посмотреть. Ёлки, кого я обманываю? Смотря для чего. Откидывать суперидею не спешил. Хвост надеялся все-таки. Я так вот подумала, подумала. Уже сразу поднапрягся. Хитрый огонек в глазах мишени в смеси с подумать ничего доброго не предвещал. И решила, ты столько раз организовывал наше свидание, теперь пришла и моя очередь. Радуйся, стрелок. Йо-о-о, хвост заскулил. А может, тебе надо подготовиться получше? Мишень, свидание трудно устраивать. Сегодня куда я позову, потом и твоя очередь наступит. Вообще-то, я давно мечтала устроить. И только сегодня есть шанс. Уступи мне. Для любимых всегда скидки. Обняла меня и в щёку нежненько поцеловала, подлизываясь. И как тут устоять? Хитрюга своего всегда добьётся. Могло ведь и правда чаем закончиться. Со своей девочкой могу желать, но не настаивать, успокаивал себя и хвост. Придётся нам по скидке на свидания идти. Но вначале перехватил хитрьюгу и запечатал поцелуем в губы. Всё, всё, потом ещё повторим. Мишень в роли ведущего свидания спешила. Даже поцеловаться дольше не дала. Ну и куда пойдем? За ватой? Варианты в кино и кафе тоже были. В клуб вероятность меньше. И куда ж еще вечером, когда уже почти стемнело, Мишень нас собралась затащить. В центре гулять особо нельзя. Тайна может раскрыться. Скоро свихнусь на этой почве. Пойдем в гости к моим друзьям. «Хочу тебя с ними познакомить!» Удивила совсем неожиданным поворотом. «Мне казалось, что я всех уже знаю, и нате вам, новости тут открываются!» «Из людей? Всех, да!» Кивнула с загадочной улыбкой. «Но есть еще в цирке некоторые, знают о тебе и ждут. На своем свидании я тебя к ним и отвезу». «Э-э-э, то к цирку не приближайся, то сама тянет!» «Во дела!» «А вдруг у них вечер жертвоприношения чужаков на манеже и выбрали меня?» Глянул на мишень. «Нет, нет, любимая предать не сможет. Если ей не верить, то кому ж тогда?» «Алекс, перестань так смотреть с опаской!» Захихикала надо мной. «Тебя там честно не съедят! Звери не голодные, кормили недавно!» «Меня беспокоит совсем другое, Дарья!» Вообще-то, голод зверей тоже, но я ж типа смелый чувак. Ты хочешь тайные отношения сделать явными или снова попасть под арест своей семейки? По её просьбе без машины приехал. Мы даже встретились после запутывания следов. Что в голову моей любимой хитрюги взбрело, вообще не понимаю. Ни то, и не другое. Ты всё так же тайный парень. Мишень взяла меня за руку и потянула к остановке, объясняя на ходу. В цирке после выступления репетиций нет. И там сейчас никого, кроме сторожа, друга моего деда. Родители у дяди в гостях посиделки устроили. Слежка, где, где? А в цирке нас искать не станет. Уже всё придумала, тебе надо просто довериться. Не прошло и часа, как я узнал, что значит просто довериться. Да я офигела от такой скидки. Стать бабой должен Ты в своём уме, мишень? Чего бабы сразу-то, симпатичной девушкой, белобрысой, милашкой? О, май гад. Лучше козлом быть. Она мне мстит за пейнтбол, за прошлые ответки, а может и за всё сразу. Самое главное, Алекс тернистый не готов становиться даже для симпатичной роли девкой. Сторож сегодня со слабым зрением. В другие дни его сёстры, дальновидные болтушки, работают. Поэтому не выделывайся, пока есть шанс. Заторохтела ведущая свидание на сегодня. Я уже сторожа предупредила, что с Ангелиной приду. С кем с кем? Надеюсь, что ослышался. Ты станешь Ангелиной. Значит, с тобой. Представил себя Ангелиной. Потом, как Марк подкатывает, стало дурно. «Очень! Фу! Лучше до такого не дожить!» Прямо на улице мишень полезла в свой рюкзак. Иногда он мне бездонным кажется. На неделе ее поддержки по весу как с гирями был. «Да не крутись же ты!» Подпрыгнула моя неугомонная девушка, цепляя мне на голову длинную шевелюру с косой. «Как знала! В парике ты станешь красотка-блондиночка! Тебя на конкурс, мисс Универ, тоже можно отправлять!» Брюки оставим, всё прикроет туника. В гримёрке у кузины одолжила. Она плечистая и ростом с тебя. И протянула мне нечто малиновое в рюшах и поетках, длиной до середины бедра. Мама, роди меня обратно. Правда, давно хотела такое свидание. Вдруг подшутить вздумала, Мишень может. Точно не прикол и не очень. очень сильно мечтала, прервала с серьёзностью. Ты мне дорог, Алекс. Пусть так глупо, но и я хочу показать тебе, что для меня ещё в жизни важно. Даша. Мои уговоры подействовали. Алекс, скрипя зубами и обречённо вздыхая, согласился стать Ангелиной. Расправил рюшики на рукавах туники, закинул косу на плечо и потребовал в качестве компенсации тоже потом выполнить его желание. То ли непонятно какое. Стрелок думает, что я ни сном, ни духом, куда он все время намекает или выдает себя хвостом во время долгих поцелуев. Только и я ведь загораюсь спичкой рядом с ним. При входе в цирк попросила стрелка подыграть. Мы ненадолго, Яков Семёнович. Ангелина со мной захотела прийти за компанию. Мечтала сильно. Протянул стрелок, изображая писклявый голос, будто бы на мой похож. Я так не разговариваю. Пусть не врёт. А выросла-то как твоя подруга. Оглядел сторож красоту любелобрысую. Помню, Даша приводила уже подружек. Ниженькие были все и троицей. Рост моей личной Ангелины с любым зрением не заметить сложно. Так взрослеет же, Яков Семенович. Растет и растет красотуля, как нильский крокодил. Спасибо, мишень! Оскорбилась красотуля. А что, рептилии всю жизнь расти способны. Мы на физиологии учили. Ангелина клацнула челюстью и почесала сбоку чешую. Видимо, пайетки с непривычки колются. Это я ещё каблуки не заставила надевать. Вытянула ворчащего стрелка подругу дальше в коридор и провела по непривычно тихому цирку до своего главного места в здании. Звери при виде нас всполошились. Помните, я хотела вас познакомить с белобрысым стрелком. Это он. Мотька взвизгнул. Лошади заржали, и Феликс проснулся, вставая на дыбы. Мишень Как-то они не сильно рады. Попятился от доброй встречи мой отважный воин под рычание льва. Ты что, они счастливы? Ну, так бы я и думала на месте зверей. Сняла с Алекса временно парик, реквизит мог пострадать. Возвращать же надо потом танцовщицам. Вначале подвела к обезьянам Самки с малышами приняли стрелка. Мигом ключи из кармана забрали, пощупали уши и проверили кеды на вкус. От чего самый крупный шипит и дули крутит, показал наш гость на мочку. Ревнует парень, нервничает. Погладила павиана по голове. Не переживай, если Алекс на самок поведётся, мы его к Феликсу сразу отправим. Мишень, ты тоже наше третье правило не забывай. А дбил стрелок подачу. У него больше нет срока, только моя. Понял, мотька? Забудешь тут, как же. Напоминает каждый день. Пока обезьяны плеваться не начали, подвела к лошадям, назвала имена и умения в трюках. Возле Феликса долго не задерживались, обошлись знакомством на расстоянии. И вот моя любимица, Розочка, обняла прильнувшую ламу. Она чувствует моё настроение и тех, кто рядом со мной. Достала из рюкзака фруктовые палочки, любимое лакомство ламы, и протянула Алексу. Он осторожно начал кормить ламу, и в конце довольная розочка даже потёрлась щекой об его ладонь. Ну как? Твоя любимица одобряет выбор. Добрые глаза спокойной ламы не видели угрозы для хозяйки. Жаль, что только она. Пока розочка под моей опекой, её не отправят в зоопарк. По возрасту для неё скоро шоу закончится, а я не хочу её отдавать никому. Остальные звери тоже смогли бы к тебе привыкнуть, не сомневайся. У них нет разделения по традициям и кастам. У нас тоже не будет разделения, любимая. Обнял меня парень в малиновой тунике. От меня уже всё равно не избавишься. Твоей родне рано или поздно придётся о нас узнать. и смириться. Предателей традиции выживают из цирка. Всё не так, как думает Алекс. Где бы я ни была с тобой, меня будет тянуть сюда. И каждый раз, когда вхожу в свой второй дом, вспоминаю только о тебе. Мне больно делать выбор, сильно больно. После зверинца провела своего парня снова снадетым по рекам по всему опустевшему цирку. Столько всего вспомнилось, связанного с каждым уголочком родного дома. Когда Яков Семёнович закрывал за нами двери, пожелал Ангелине найти поскорее хорошего жениха, а мне помогать своей подруге. И где же жениха будем искать такой красотуле? На улице не смогла сдержаться. Просили ведь помочь. Как это где? Алекс гордо расправил плечи. В цирке нашего города Так там полно женихов, особенно липучих. Елизар с Аполлоном одни чего стоят. Сейчас кто-то получит косой по заднице и узнает, чего мои нервы стоят. Ох, напомнила врагов. Пришлось убегать. Коса в руках стрелка догоняла мою попу. Я передумала тебе помогать. Никто и не собирался. Быть тебе только в паре с ветеринаром. Точнее. по имени Дарья. Коса всё равно догнала одновременно с тем, как я оказалась у своего парня на руках, и только прижимаясь к нему, одному, кому смогла открыть свой мир, похожий на неприступный остров для чужаков, почувствовала и поняла: мы посреди дороги, я обнимаю и целую с парнем в женском парике и наряде, то ли танцовщицы, то ли стриптизёрши. По-моему, свидание отлично удалось.